Глава 43. Рита. Я шла, сжимая картонный стаканчик с горячим карамельным латте. Зима в городе потеряла свою былую краску. Мне хотелось, чтобы снег блестел серебром, однако, чтобы кроме хруста под ногами ничего не было слышно. Меня окружали серость, грязь и шум проезжающей части. А может, я просто злилась на англичанку, которая нагло требовала того, чего не было в билетах. Мы просидели в душном кабинете почти 2 часа, спорили, а под конец я не выдержала и сказала немного лишнего. Например, что она придирается ко мне или ждёт денег, и что по факту это неэтично заваливать студентов. В итоге англичанка выставила меня за дверь с такой езвительной улыбкой, которую точно можно было использовать вместо яда. Собрав вещи, я выскочила на улицу, вдыхая морозный воздух. Руки дрожали, сердце колотилось, и всё вокруг раздражало. Поэтому я купила кофе в ближайшей будке и побрела вдоль серых улочек, разглядывая грязный асфальт. Не заметила, как почти дошла до перекрёстка, и только тут спохватилась, что надо включить телефон. А вытащила мобильник из сумки, нажала на кнопку и принялась ждать, пока на экране загружалась заставка именитого бренда. Сама же продолжала идти, до пешеходного перехода оставалось от силы минуты две. На улице было довольно морозно, но я от чего-то не чувствовала холода. То ли дело было в раздражении, то ли погода была не такой уж и прохладной. Под ногами хрустнул тонкий слой льда, и я опустила голову, заметив, что наступила в замёрзшую лужу. И вдруг раздался такой громкий скрежет колёс, что я вздрогнула и посмотрела в сторону звука. Мобильный в пальцах начал громко пиликать, приходили бесконечные уведомления, а я замерла на месте, не в силах сделать и шагу. Колючий ветер подхватил мою косу, вытаскивая из неё пряди волос. Он будто прохожий подталкивал меня в спину, шептал сорваться с места и бежать прямо туда, к той большой машине, к тому автомобилю, который я успела запомнить даже по номерам. Это был его внедорожник. Витин внедорожник. Картинки, промелькнувшие перед глазами, напомнили кадры старой киноплёнки. Я толком и не успела понять, как в пассажирскую сторону витиной машины влетела какая-то иномарка, как кто-то сбоку истошно закричал, А может, это был мой собственный голос? Как из моих пальцев выскользнул картонный стаканчик, ударившись о землю, а капли кофе разлетелись на грязном снегу перед моими ногами. Я разомкнула губы, воздух был словно пропитан кислотой, сжигающей лёгкие. Секундное отцепинение прошло, и я ринулась к машине. Какой-то мужчина вдруг схватил меня за руки, он что-то говорил, а я продолжала метаться. Витя, Витя! Этот надломленный голос мне казался чужим. Он наводил страх, от него в венах застывала кровь. Я не могла понять, реально ли происходящее или же это слишком яркий кошмар, от которого хотелось поскорее избавиться. По щекам катились слёзы. Я плохо воспринимала действительность, поэтому не могла даже представить, сколько прошло минут до того, как приехала машина скорой помощи. Как Витю вытащили из салона и положили на носилки. Его глаза были закрыты, а тело не двигалось. У него шла кровь. Кровь. Меня каким-то чудом пустили в салон машины скорой помощи. Мне даже позволили взять Витю за руку, да ужеซа холодную, словно ледяную руку. Я обхватила его пальцы, дрожа от страха, захлёбываясь слезами и мольбами: "Витя, родной. Витя, милый, ну открой глаза, пожалуйста. Пожалуйста", шептала я, пытаясь согреть его ладонь. Но он не реагировал. Фельдшер говорил мне успокоиться. Пульс есть, это главное. Но я отказывалась слушать. Мне казалось, в эту минуту я теряю его, теряю частичку себя, теряю мир, который был разноцветным и живым. А знаешь, что отличает тебя от всех других девушек в мире? Ты так забавно смущаешься, что в детстве, что сейчас. Прозвучал вдруг в голове его голос. Родной. Звонкий. Перед глазами вспыхнула его улыбка, заразительная и очень тёплая. Так никто и никогда мне не улыбался, только Витя. Только он умел зажигать звёзды на небе. Только он заставлял задыхаться от переизбытка чувств. Даже плакала я из-за него на взрыв, как никогда прежде. А дальше была какая-то пытка. Я потеряла счёт времени, сидела в коридоре, ждала, когда выйдет врач, когда Витя откроет глаза. Я вдруг ощутила себя жертвой кораблекрушения. Когда ты оглядываешься по сторонам и ничего не видишь, кроме бескрайнего океана. Когда тело наполняется, нет, ни голодом, ни жаждой и даже не истощением, тело наполняется страхом. Сжав пальцы в замок, впившись ногтями в кожу, я сидела на старом кресле и точно так же, как умирающий в океане, вслушивался в жалобные крики чаек, я вслушивалась в звуки вокруг, в голоса врачей, в скрип дверей. шаги, которые то ускорялись по коридору, то замедлялись. Всё это слилось в одну страшную какафонию, заставляющую замирать сердце. Не знаю, сколько прошло секунд, минут, часов. Но когда приехали Витин отец и моя мама, мне показалось, что пролетели сутки. «Врач сказал, что его привезли 40 минут назад», — сообщил Олег Николаевич. «Я пойду узнаю, что там и как». В регистратуре сказали, травмы у него несерьёзные, переломы, но к счастью, жизненно важные органы не пострадали. Рита. Он присел напротив меня на корточки и улыбнулся. У них с Витей была одинаковая улыбка, будто на меня смотрел не Олег Николаевич, а сам Витя, только спустя много лет. Мои губы дрогнули, и из глаз покатились слёзы. Милая, ну что ты? обеспокоенным голосом произнёс Шестаков старший. Он же поправится. Ну, ну, он вон какой сильный у меня. Всё будет хорошо. Ты давай, убирай эти слёзы. Мы ещё внуков планировали дождаться с Лидой. Дядя Олег посмотрел на мою маму и подмигнул ей. А я ещё сильнее заплакала. Тишина больничной палаты угнетала. Воздух пропитался спиртом и запахом хлорки после того, как уборщица полчаса назад здесь помыла полы. А в этой VIP-палате не было никакого уюта, разве что цветок на подоконнике. но и он выглядел каким-то засохшим, словно держался из последних сил. Родители уехали относительно недавно, а мне врачи разрешили остаться с Шостаковым до утра. Доктор сказал, с Витей всё будет хорошо. Ушибы пройдут, кости срастутся. Через пару месяцев будет бегать и, вероятно, позабудет об этой аварии, как о страшном сне. Но я всё равно не могла заставить себя успокоиться, перестать переживать. Я присела на табуретку рядом с кроватью. Взгляд скользнул к рукам Вити, покрытым царапинами, незначительными, может даже не глубокими, но они были. И от этого хотелось выть волком. А когда его ресницы дрогнули, когда Витя неожиданно открыл глаза, я замерла, не в силах перестать на него смотреть. Из горла вырвался тихий стон, секундный порыв, и моя рука уже коснулась его руки. Наши пальцы быстро переплелись, словно так и должно быть, словно мы единое целое. Это было безумно нежно. Почти невесомо, ведь я вновь ощутила тепло его рук, увидела свет в непроглядной тьме. Пальцы у Вити были слегка шершавыми. Он медленно шевелил ими, будто пытался рисовать узоры на моей руке. И от каждого такого узора у меня едва не разрывалось сердце. Если бы не подушки безопасности, этих прикосновений бы не было. «Врач сказал, тебе повезло», — прошептала я, сдерживая слёзы. Ты никуда не уйдёшь. Он говорил так тихо, что пришлось напрячь слух, чтобы различить некоторые слова. Нет, облизнув дрожащие от волнения губы, ответила я. Никуда не уйду. Я буду здесь сегодня, завтра и всю жизнь. Так что отдыхай. А я буду держать тебя за руку. Я. Витя громко выдохнул и умиротворённо закрыл глаза. Так люблю тебя. Я тоже, прошептала я тихо. Эта фраза, подобно яркой вспышке, рвалась наружу вот уже который час. Мне так хотелось, чтобы Витя её услышал. Мне было просто необходимо озвучить её вслух, иначе не знаю, в груди бы случился взрыв. И только сказав эти невероятно важные слова, мне стало легче. Будто упал груз с плеч. Будто лёгкие наконец-то наполнились кислородом. Тоже очень люблю тебя, Витя.